Слава шестая – Финансовый анализ и финансовый менеджмент Итак, мы уже знаем, что имея цифры по компании, можно управлять финансовым результатом, оборотным капиталом, ликвидностью, финансовой устойчивостью, дивидендами и в целом стоимостью бизнеса. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, управление финансовым результатом. Ключевые показатели при анализе финансового результата – маржа, EBITDA. Чистая прибыль, убыток, точка безубыточности. Маржинальность – воловая прибыль, выручка. Показывает, сколько маржи в рубле выручки. Рентабельность – чистая прибыль, выручка. Показывает, сколько чистой прибыли в рубле выручки. Проанализировав показатель прибыли и его структуру в отчете о прибылях и убытках, можно сделать вывод, что на финансовый результат и, как следствие, на сумму дивидендов, на которые может рассчитывать владелец, влияют следующие показатели – выручка, себестоимость, разница между ними, валовая прибыль маржа, коммерческие, управленческие, расходы по налогу и прочие доходы и расходы. Соответственно, точки роста финансового результата следует искать в управлении этими показателями. Как можно увеличить маржу? Первое – ценообразование, работа с клиентской базой, разная политика скидок, взаиморасчетов с покупателями. Второе – оптимизация товарной продуктовой линейки – Продажа более маржинальных товаров, в которых больше прибыли с рубля выручки остается в компании. Третье – работа с поставщиками и подрядчиками, себестоимость. Сокращение себестоимости, например, это скидки от поставщиков, но без потери качества товаров, продукции и услуг. Четвертое – анализ работы менеджеров по продажам. Внедрение систем мотивации, привязанных не к поступившим денежным средствам и подписанным договорам, а к марже по сделкам. Обратите внимание, простое повышение выручки и маржи за счет увеличения количества продаж совсем не обязательно приведет к росту чистой прибыли. Пример. Компания продавала 100 единиц продукции по 200 тысяч рублей за штуку, получала 20 миллионов рублей выручки. Маржинальность 30%. Значит, себестоимость 14 миллионов рублей. Маржа 6 миллионов рублей. Расходы на рекламу составили 5 миллионов рублей. Финансовый результат, без учета прочих доходов и расходов, Равен 6 минус 5 равно 1 миллион рублей. Увеличили продажи. Продали 150 единиц. Выручка 30 миллионов рублей. Себестоимость 21 миллион рублей. Маржа 9 миллионов рублей. Маржинальность все те же 30%. Расходы на рекламу пришлось увеличить в два раза, чтобы обеспечить дополнительные продажи. Они составили 10 миллионов рублей. Финансовый результат без учета прочих доходов и расходов равен 9 минус 10 равно минус 1 миллион рублей. Убыток. Чем больше маржа и выше маржинальность – воловая прибыль выручка, тем больше воловой прибыли остается в компании, в том числе после покрытия коммерческих, административных и прочих расходов. Но увеличивая выручку и маржу, нужно понимать, какие дополнительные расходы понесет в связи с этим компания. Будут ли они компенсированы увеличением маржи? Как можно увеличить чистую прибыль и показатель EBITDA? Первое – увеличить воловую прибыль – маржу. Второе. Оптимизировать расходы путем оптимизации бизнес-процессов. Сокращение постоянных и условно-постоянных расходов без потери качества дает больше возможности улучшения финансового результата. Оптимизировать бюджет на рекламу и маркетинг. Мотивировать ключевых сотрудников, привязав вознаграждение к финансовому результату компании. Третье. Получить прочие доходы, например, от продажи или сдачи в аренду активов компании, которые не используются в собственных целях. Четвертое. Оптимизировать налоговую нагрузку в рамках допустимых законодательством способов налогообложения. Использовать общую, упрощенную и патентную системы налогообложения для разных видов и направлений деятельности. Пятое. Также финансовый результат периода можно изменить за счет косметических корректировок, выбора более выигрышной учетной политики, например, для амортизации основных средств, капитализации расходов в качестве активов, где это допустимо. Шестое. Проанализировать результаты по направлениям деятельности. Рассмотрим кейс «Прибыль выросла вдвое». Про маржинальность направлений. Компания «Консалтинг плюс» оказывает услуги в сегменте B2B. Имеет пять направлений деятельности. Бизнес прибыльный, но владелец хочет большую прибыль. Рассматривает варианты открытия новых направлений, партнерств, экспансии на рынке, увеличения продаж. Мы предложили изучить, как сейчас формируется прибыль в компании. Обращал на себя внимание тот факт, что прибыль не была посчитана по каждому направлению. В целом, да, прибыль. А каждое ли направление прибыльное? Цифры показали, что из пяти направлений два глубоко убыточны. Одно в нуле, и два приносят прибыль. Владелец принял решение закрыть направление, которое дает ноль. Люди, которые им занимались, были переориентированы на повышение эффективности прибыльного направления. И одно из убыточных направлений. Второе оставили, так как оно было точкой входа для прибыльного направления. Компания сконцентрировалась на трех направлениях вместо пяти. Прибыль выросла в два раза со следующего месяца. Что делать по итогам анализа? Первое. Решить, нужны ли убыточные и нулевые направления для общего успеха бизнеса или это балласт, который можно скинуть. Второе – усилить сильное, то есть прибыльное направление. Третье – думать про рост продаж, рынки и экспансию. Четвертое – посчитать точки безубыточности. Это важный показатель для планирования продаж. Напомню, он показывает, сколько штук продукции нужно продать, чтобы прибыль была нулевой. Чем меньше точка безубыточности, тем быстрее компания, пройдя ее, начинает зарабатывать прибыль. Управление оборотным капиталом. Чистый оборотный капитал компании минус разница между оборотными краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами. Запасы плюс дебиторская задолженность плюс деньги равно оборотные активы. Оборотные активы минус торговая кредиторская задолженность равно оборотный капитал. Управление оборотным капиталом предполагает управление запасами, управление дебиторской задолженностью, управление ликвидностью, управление кредиторской задолженностью. Недостаток оборотного капитала приводит к неспособности своевременно погасить краткосрочные обязательства. Повышение оборотного капитала над оптимальной потребностью говорит о нерациональном использовании ресурсов компании. Затоваривание складов, большая дебиторская задолженность и прочее. Цель управления оборотным капиталом в финансовом менеджменте – определить, сколько и каких оборотных активов будет достаточно для обеспечения планируемой деятельности компании, а также источников их финансирования. Управление оборотным капиталом также влияет на прибыль компании. Чем быстрее оборачивается капитал, тем быстрее компания получает финансовый результат. Ускорение оборачиваемости позволяет зарабатывать больше за период. Оборачиваемость запасов – сколько раз за период был продан или использован для производства средний объем запасов компании. Оборачиваемость дебиторской задолженности. Сколько раз за период компания получила от покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. Один из способов ускорить оборачиваемость. Проанализировать финансовый и операционный циклы компании, принять меры для их ускорения. Операционный цикл. Количество дней от момента поступления сырья и материалов до момента получения оплаты от клиентов за отгруженную продукцию. Переданные результаты. Финансовый цикл «время» в днях с момента оплаты поставщикам до поступления средств от покупателей. Пример. Компания получила от поставщиков материалы на сумму 200 000 рублей и счет на оплату. Один день ушел на платеж поставщику. Производство, хранение, отгрузка и получение оплаты от клиентов заняли 7 дней, то есть деньги от покупателей поступили только на 18-й день финансового цикла. Вложенные в сырье деньги вернулись только через 17 дней. Если бы компания быстрее произвела и отгрузила продукцию без потери качества, деньги быстрее поступили бы в компанию. Например, если бы компания сначала получила предоплату от клиента – первый день, потом на эти деньги сделала закупку у поставщиков – пятый день, то свои собственные средства не были бы отвлечены из бизнеса. Финансовый цикл был бы отрицательным. 1-5 равно минус 4 дня. Компания теряет деньги, когда с клиентами работает на условиях постоплаты, а с поставщиками при этом на условиях предоплаты. Это значит, что поставщикам она платит из своих средств. А средства клиента остаются у клиента до завершения сделки. Если договориться с клиентом о предоплатах, а с поставщиком о постоплатах, компания не будет отвлекать из оборота собственные средства а полученные от клиентов средства сможет использовать для получения дополнительного дохода до момента оплаты поставщикам по сделке. Главное – не израсходовать предоплату, чтобы не попасть в ситуацию, когда нечем платить поставщикам. Важность управления финансовым циклом в рамках управления финансами огромна. Грамотно организованный финансовый цикл обеспечивает достаточное количество денег в компании и минимизирует риск кассовых разрывов. В таком простом действии, как управление финансовым и операционным циклом, скрыты большие финансовые возможности для компании. Сокращение цикла на несколько дней, что, как правило, осуществить совсем несложно, позволяет получить дополнительную прибыль. Компаниям, которым клиенты много должны, целесообразно отслеживать показатель стоимость обслуживания дебиторской задолженности. Вы теряете деньги, пока задолженность не погашена. Эти деньги вы могли бы просто положить в банк под проценты или пустить в оборот компании получать доход. Расходы на содержание дебиторской задолженности равно среднегодовая дебиторская задолженность умножить на среднюю стоимость привлечения капитала в год, деленную на 100%. Пример. На начало года дебиторская задолженность равно 500 000 рублей, на конец 1 миллион рублей. Среднегодовая 500 плюс 1000, деленная на 2, равно 750. Компания привлекает заемные средства по ставке 20% годовых. Значит, 750 тысяч умножить на 20% равно 150 тысяч рублей. Расходы на содержание дебиторской задолженности. Работа с дебиторской задолженностью также обеспечивает компанию денежными средствами и минимизирует потери на ее обслуживание. Управление запасами предполагает расчет необходимого количества запасов на складах. Этот показатель критичен для торговых организаций, у которых деньги и прибыль часто бывают заморожены в товаре. Есть разные методики и формулы расчета потребности в товарах. Одна из них такова. Объем закупок товара равно объем продаж товара за месяц минус остатки товара на складе на начало месяца плюс остатки товара на складе на конец месяца. Нижний лимит остатки на начало месяца не меньше 7,3 планового объема продаж следующего месяца недельный страховой запас. Определив для компании нормативы по складу и управляя ими, компания сможет иметь необходимые остатки и денежный поток для выплаты, например, дивидендов владельцам без риска нехватки товаров и средств на их закупку. Управление ликвидностью и платежеспособностью. Ликвидность- способность превращения активов компании, ее ценности в наличные деньги- мобильность активов. Показатели ликвидности рассчитываются по балансу компании и показывают наличие или нехватку у компании денежных средств и других быстро реализуемых превращаемых в деньги активов, достаточных для расчетов по задолженности компании, требующей немедленного погашения краткосрочная задолженность. Текущая ликвидность равно оборотные краткосрочные активы, деленные на оборотные краткосрочные обязательства. Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности компании. Нормальным значением коэффициента принято считать – полтора-два. Абсолютная ликвидность равно сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, поделенные на оборотные обязательства. Нормальным значением коэффициента принято считать значение, превышающие две десятых. Текущие обязательства компании – те, которые должны быть погашены в ближайшее время, если анализируем годовую отчетность в течение года с отчетной даты Как правило, это задолженность перед поставщиками, перед сотрудниками, перед государством по налогам и сборам, по краткосрочным кредитам и займам и прочее. Если в компании недостаточно денег и других краткосрочных активов, которые в ближайшее время не станут денежными средствами, для погашения этой задолженности значит нарушена ее платежеспособность. Нужно проанализировать причины этого и принять меры по восстановлению платежеспособности. Например, можно активизировать продажи, обеспечить поступление средств в компанию. Также можно продать или сдать в аренду долгосрочные активы, которые не используются. Еще вариант – погасить обязательства неденежными способами, например бартер, взаимозачеты и другие, или договориться о более поздних сроках погашения обязательств и другое. Управление финансовой устойчивостью. Анализируя финансовую отчетность компании, вывод о финансовой устойчивости или неустойчивости можно сделать по следующим критериям. Прослеживается стабильное превышение доходов над расходами из месяца в месяц. Зафиксирован рост прибыли при сохранении эффективного и бесперебойного функционирования. Компания способна рассчитаться по долгам. Для этого есть необходимый денежный поток, показатели ликвидности и платежеспособности в норме. Еще в компании достаточно ресурсов для поддержания текущего состояния роста и развития. И в компании достаточно собственных средств, поэтому зависимость от кредиторов невелика. Насколько компания финансово независима от кредиторов и какова ее способность погашать текущие долгосрочные обязательства показывают коэффициенты. Коэффициент финансовой независимости равен собственный капитал поделить на и того активы. Нормальным значением коэффициента принято считать значение от 0.05 до 0.7. Коэффициент финансирования равен собственный капитал поделить на заемный капитал. Нормальным значением коэффициента принято считать значение, превышающее 1. Коэффициент финансовой устойчивости равен собственный капитал плюс долгосрочные обязательства, поделенные на итого активы. Нормальным значением коэффициента принято считать значение, равное или превышающее 0,6. Теперь расскажу о типовых проблемах, о которых говорят цифры, и о способах их решения. Кассовые разрывы кассовый разрыв временный недостаток денежных средств когда у бизнеса недостаточно денег чтобы оплатить текущие обязательства выплатить зарплаты, сделать закупку товаров и услуг заплатить налоги и так далее. кассовые разрывы можно спрогнозировать посчитать мы видим их в платежном календаре когда планируем остаток денег на какую-то из дат отрицательный о них свидетельствует баланс, когда коэффициенты ликвидности ниже рекомендуемых значений как управлять кассовыми разрывами? 1. Финансовый цикл. Управлять финансовым циклом так, чтобы деньги, которые вам нужно выплачивать, приходили вовремя. второе Овердрафт. Это не самый дешевый способ. Банк возьмет комиссию, но как инструмент его можно использовать. Компания с банком заключает договор овердрафта, согласно которому при отрицательном остатке на счете банк финансирует компанию. При нехватке денег платежи не остановятся, а будут совершаться за счет средств овердрафта. Аналогия – кредитная карточка. При поступлении денег на ваш счет они будут списаны на погашение овердрафта. Третье. Бартер. Договориться с поставщиками об обмене услугами или товарами. Популярность бартера особенно возрастает в кризисные годы. Когда денег становится меньше, они стоят дороже. Подумайте, с кем из ваших поставщиков можно рассчитаться бартером. Например, вы им рекламу, они вам товар. Кассовые разрывы не так опасны для бизнеса, как дыра в капитале, то есть отрицательный капитал. О нем я сейчас расскажу. Итак, отрицательный капитал – это ситуация, когда в бизнесе обязательств больше, чем активов. При этом в компании может хватать денег на текущие расчеты, но обязательств у нее больше, чем активов. Эти деньги – предоплаты по новым контрактам, в то время как не выполнены обязательства по старым. То есть компания прибыль еще не заработала, а деньги уже потратила или забрала как дивиденды. Основные причины образования отрицательного капитала – некачественный менеджмент, непонимание финансов компании, неграмотное управление ими. Отрицательный капитал – это признак банкротства компании. Нужно срочно принять меры по устранению этой ситуации. Например, такие. Первое – ускорить сроки выполнения обязательства, полученным от клиентов предоплатам, чтобы эти суммы стали доходом компании, а не обязательствами. Второе – обеспечить быстрые сделки, которые принесут прибыль и деньги возможно продать что-нибудь ненужное третье перестать выводить деньги из бизнеса пока компания не станет финансово устойчивой четвертое сократить расходы компании но не расходы на рекламу и продвижение которые обеспечивают продажи чтобы не увеличить убыток пятое в крайнем случае пополнить капитал компании средствами учредителей пример обратите внимание если просто начать продавать больше новых долгосрочных проектов не выполняя старые Ситуация не изменится. В компанию будут поступать деньги и одновременно обязательства по оказанию услуг. Например, деньги – плюс 1 миллион рублей. Авансы, полученные – плюс 1 миллион рублей. Капитал как был отрицательным, так и остался. Ситуация изменится только в том случае, если при этом вы выполнили старые обязательства на сумму более 1 миллиона, например, на 1 миллион 200 тысяч рублей, понеся при этом затраты на их выполнение в сумме 300 тысяч рублей. Нераспределенная прибыль – плюс 1 миллион 200 тысяч рублей. Авансы полученные – минус 1 миллион 200 тысяч рублей. Незавершенные проекты – минус 300 тысяч рублей. Нераспределенная прибыль – минус 300 тысяч рублей. Рассмотрим кейс «Убыточный бизнес при росте продаж». Дивиденды из незаработанной прибыли. Компания-регистратор работает на рынке уже два года. Занимается регистрацией объектов интеллектуальной собственности, торговые марки, лицензии. Продажи из месяца в месяц стремительно растут, деньги поступают на счета. Владельцы радуются и каждый раз забирают дивидендами все больше и больше. На дату X мы составили баланс бизнеса, расписали все активы – имущество, деньги, задолженность клиентов и прочее. А также обязательства компании, например, задолженность перед сотрудниками, клиентами, кредиторами. Обязательство оказалось на 20 миллионов рублей больше, чем активов. Это значит, что капитал бизнеса отрицательный, бизнесу нечем рассчитаться по своим долгам. По сути, компания банкрот. Как так получилось? В компании не вёлся учёт прибыли. Владельцы знали, сколько приходило и уходило денег, но сколько зарабатывала компания – нет. Услуги длинные, срок оказания – от 3 до 6 месяцев. При работе по предоплатам деньги, полученные от клиентов, это обязательство компании оказать услуги или вернуть деньги, если услуга не оказана. Доходом компании эти деньги становятся только когда работа сдана, услуга оказана. Выводить деньги, выплачивать дивиденды можно только из заработанной прибыли после выполнения обязательств. Владельцы не задумывались об этом, тратили деньги на нужды компании, забирали денег из бизнеса гораздо больше, чем бизнес их заработал, то есть присваивали деньги. Как такой бизнес остался на плаву? Деньги от новых поступлений, новые продажи, направляются на выполнение старых обязательств. Что делать в таком случае? Максимально быстро и с минимальными усилиями завершать работы по ранее полученным предоплатам, так обязательства станут заработанными деньгами. Менять политику вывода дивидендов, выплачивать только когда прибыль заработана. Составить финансовый план по выходу на целевые показатели прибыли, сколько будет сдано работ в месяц, какими будут расходы месяца, какой будет результат. Отслеживать не только деньги, но и прибыль. Признавать компанию банкротом, но это крайняя мера. Она применяется, если нет возможности выполнить или вернуть взятые на себя обязательства, а кредиторы этого требуют. Нехватка финансирования. Не краткосрочные кассовые разрывы, а потребность в долгосрочных ресурсах для развития. Если денег в бизнесе нет, их нужно привлекать. Каждый источник имеет свою стоимость и свои особенности. Нужно считать, что дешевле для компании. Внесение денег в компанию собственников не всегда хороший вариант. Это может быть для него дороже, чем привлечение денег для компаний со стороны – в банках, у дружественных компаний и других. В качестве источника привлечения средств также можно рассматривать государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, по которым можно получить субсидии и льготное финансирование для развития определенных видов деятельности. Свободные средства. Компания имеет на счетах свободные денежные средства. Что с ними делать? Ими нужно управлять, иначе они обесцениваются. В качестве инструментов управления можно использовать Неснижаемый остаток – когда вы заключаете договор с банком, по которому обязуетесь держать на счетах определенный остаток денежных средств. На этот остаток банк начисляет проценты. Второй способ – депозиты. Вы открываете депозитный счет в банке, размещаете средства на согласованный срок, компания получает проценты. Еще вариант – инвестиции. Компания вкладывает в другие проекты, активы, ценные бумаги, выдает займы под проценты другим компаниям либо сотрудникам. Можно воспользоваться предоплатой поставщикам. Это применимо, если предусмотрена мотивация им работать быстрее и лучше или поставщики дают преференции по ценам. Еще вариант – выплата дивидендов. Если эти деньги – заработанная прибыль, если они не понадобятся бизнесу в ближайшее время и собственники планируют распорядиться ими как личными финансами с целью получить более высокий доход, чем получила бы компания, управляя ими. Затоваривание склада. Когда остатков на складе больше, чем нужно компании, снижены коэффициенты оборачиваемости, отдельные хранящиеся позиции медленно реализуются или потеряли товарную ценность, улучшить ситуацию помогут следующие меры. Первое. Выявить неликвиды. Провести инвентаризацию, продать лишнее, разработать план продаж, посчитать ваш необходимый минимальный остаток, спланировать закупки. Без плана сложно говорить о каком-то уровне остатков на складе, которые необходимо поддерживать. Второе – оптимизировать склад. Когда склад компании приводят в порядок, зачастую остаются свободные площади, которые используют неэффективно. Просто сдав их в аренду, вы получаете дополнительный доход. Третье – чтобы минимизировать складские запасы, устанавливаем лимит, анализируем продуктовую линейку, работаем с теми товарами, которые быстрее оборачиваются. Просроченная дебиторская задолженность. Если у компании низкие коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности, большая доля просроченной задолженности, большие суммы остатков задолженности при нехватке денежных, рассмотрите следующие меры. Первое – назначение ответственного сотрудника. Если такового в компании нет, скорее всего, будет проблема с неоплаченной задолженностью. Ответственный сотрудник контролирует этот показатель, и его система мотивации привязана к показателю собираемой задолженности. Второе – политика работы с дебиторами. Пропишите регламент для сотрудников, если клиенты стратегически важные, с ними принята какая-то политика работы, иначе другая. Сегментируйте клиентов. Для каждой группы пропишите следующие моменты. Предоплата, постоплата, предусмотренный процент предоплаты, штрафные санкции в договорах за задержки оплат, на какой день задолженность считается просроченной и что делать в таком случае – звонок, письмо, встреча. Третий способ решить вопрос с дебиторской задолженностью – факторинг. Вы можете продать свою дебиторскую задолженность. У вас есть выставленные счета, завершенные сделки, работу вы сдали, товар отгрузили, свои обязательства выполнили. Клиенты вам должны, но не платят. Есть специальные организации, которые купят такую задолженность и сами соберут деньги с клиентов. Эта услуга стоит определенных денег, но компания сразу получает денежные средства, которые может использовать в своей работе и приумножать их, не дожидаясь, когда клиент заплатит, и не привлекая дополнительное заемное финансирование. Тоже не бесплатное. Четвертый вариант – бартер. Вы принимаете от клиентов оплату их услугами или товарами. Нереализованная бумажная прибыль при отсутствии денег. Если отчетность показывает недостаточную прибыль или вовсе убытки, необходимо работать над управлением финансовым результатом, о чем мы и поговорили ранее. Рассмотрим ситуацию, когда вы читаете отчет о прибылях и убытках и видите прибыль за месяц, изучаете отчет о движении денег, а денег на счете на конец месяца практически нет. Почему так бывает и что нужно делать? Первое. Дело в дебиторской задолженности. Вы признали выручку по факту сделанной отгрузки продукции, оказанных услуг, выполненных работ, метод начисления, а деньги еще не собрали. Для получения денег нужно работать задолженностью, собрать оплаты. Второе. Дело в выданных предоплатах на покупку активов. Прибыль, заработанную в этом месяце, компания направила на приобретение активов. Деньги ушли, но это еще не расходы, а товары на складе, основные средства или выданные предоплаты поставщикам, вложения в активы. Третье. Погасили долги. Полученная прибыль и соответствующие деньги ушли на погашение долгов, привлеченных кредитов и займов, которые не являются расходом компании. Если ситуация обратная, деньги в остатке есть, на счетах все хорошо, вы смотрите отчет о прибылях и убытках, а там у вас убыток, О чем это говорит? Что это за деньги на счете? Это предоплаты. Вы собрали деньги, они физически есть, но вы их еще не отработали, не заработали. То есть выручки в отчете о прибылях нет или недостаточно, чтобы покрыть расходы периода. Это привлеченное финансирование. Компания получила деньги, привлекла займы, но еще ничего не заработала. Это кредиторская задолженность. Вы начислили все расходы за месяц в отчете о прибылях и убытках, но еще их не оплатили. Деньги на счетах уйдут на погашение расходов. Если в компании внедрена система отчетности, вы легко найдете связь между денежным потоком и финансовым результатом и примите меры для того, чтобы прибыли хватало и на реинвестиции в бизнес, и на выплаты дивидендов владельцам. Итоги шестой главы. Можно обеспечить максимальную эффективность бизнеса, когда менеджмент управляет финансовым результатом, оборотными активами, стоимостью бизнеса, конкурентоспособностью продукции и деловой активностью. Важно! В первую очередь необходимо позаботиться об управлении финансовым результатом и оборотными активами. Это подразумевает максимизацию маржи, баловой прибыли управление постоянными затратами, а также оборачиваемость дебиторской задолженности и запасов. Если вы не управляете финансами компании, не понимаете и не контролируете их, велик риск финансовых сложностей и банкротства компании.